Глава 33. Ты ведь обещал, что последствий не будет, не скрывая раздражение, отрезала я. Ты не рада? осторожно уточнил Тирк. Мне двадцать лет, напомнила я ему. Да, поздновато, но развел руками он, и тут я не выдержала. Забыв про тошноту, схватила ближайшую подушку и запустила в Тирга. Тот успел ее поймать, но на душе стало легче. Это невероятное событие, я до сих пор не могу поверить в то, что это действительно случилось. Выдохнул он и присел на кровать рядом со мной. Ведь у него такой, словно Сайрду сообщили не о беременности, а о том, что у него же есть трое детей, и все требуют элементов. То есть новость вроде бы хорошая, но все же страшно. «Я стану отцом», — завороженно прошептал он. «А ведь в этом мире даже нет подгузников!» С ужасом осознала я свои перспективы. «Теперь я могу полноправно претендовать на трон, ведь у меня будет наследник», — воодушевился превосходство. «Какая из меня мать?» «Мне как-то подруга оставила свою собаку на пару дней. Так я потеряла ее на первой же прогулке», — припомнила я. «А если будет девочка?» — нахмурился Тирк. «В истории было наследование через дочь, прецедента имеются». «Знаешь, где она была?» «На дереве!» «Я оказалась настолько плохой хозяйкой, что шпиц умудрился запрыгнуть на дуб, лишь бы не возвращаться ко мне». «Правда?» — Тирк отвлекся от своих размышлений и повернулся ко мне с изумленным взглядом. «Да», — подтвердила я. Правда, я думаю, возвращаться он не хотел не ко мне, а к отцу, нехотя призналась я. Он называл шпица шерстяной свиньей и пытался обучить его командам, как полицейскую собаку. Мне кажется, к концу второго дня бедное животное воспринимало команду «умри» вполне буквально. Тут уж Тирк не выдержал и рассмеялся. Вряд ли он точно знает, что такое шпиц, но суть уловил. «Вряд ли твой отец будет плохо относиться к внуку», — ответил Тирк. «Ты защищаешь того, кто ранил твоих людей?» — приподняла брови я. «Он думал, что защищает дочь», — признал Сайд. «Как ни крути, все упирается в это». «А как там раненые парни? Что они говорят?» «Уже клемались, махнул рукой Тирк. «Ворчат, но даже они понимают ситуацию». «Хочешь сказать, они не злятся на него за... простреленные ноги?» — фыркнула я, не поверив. «Похоже, что Тирк решил нарисовать для меня радужную картину мира, чтобы лишний раз не расстраивать». «Как можно злиться на отца, защищавшего дочь? Думаешь, на его месте кто-то поступил бы иначе?» Вполне серьезно спросил Сайерт. «То есть прямо сейчас его не забьют до смерти в вашей столовой?» Осторожно уточнила я. «Вообще, папа очень рискует, отправляясь туда один». «За кого ты нас принимаешь?» Тирк смирил меня хмурым взглядом. «Стал бы я звать вас на праздничный обед, если бы там было опасно?» Задал он интересный вопрос. «А что за праздник?» Сменила тему я. «Да так, мелочь, моя скорая коронация!» Ухмыльнулся Тирк, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Вот, значит, как!» — цокнула языком я. «И ты говоришь мне об этом только сейчас!» «Были дела поважнее», — насмешливо заявил Сайрд. «Что за взрывы я слышала ночью?» — прищурилась я. «Что-то мне подсказывает, что его коронация и ночная заварушка тесно взаимосвязаны. Некоторые приближенные моего дядюшки были не согласны с тем, что трон займу именно я». Как-то кровожадно улыбнулся Тирк. «В этот момент я увидела совсем другого Сайерда — холодного, жесткого, расчетливого». Передо мной вдруг предстал настоящий принц, каким он и должен быть. Не слащавый Кен на белом коне, а умный и в меру жестокий мужчина. Других во власти не бывает. Тирк вырос в императорском дворце. Его готовили к трону. Почему-то у меня нет сомнений в том, что он-то прекрасно знает, как за него бороться. Я ведь говорила, что именно тебя обвинят в его смерти. П Погрозила ему пальцем. Вообще-то обвинили тебя, хмыкнул Тирк. Но я согласился на испытание кровью и поклялся, что ты невиновна, кивнул он стремясь успокоить меня как можно скорее. «Артефакт принял мою клятву, так что ты отныне чиста». Он накрыл мою руку своей. «Никто не посмеет обвинить тебя в смерть императора». «А тебя?» — с тревогой уточнила я. «Меня тоже», — дерзко усмехнулся Тирк. «Я тоже поклялся, что...» «Лично я этого не делал и никак не мог предотвратить. Конечно, мне не сразу поверили, задали множество самых интересных вопросов, но правда сильнее». Артефакты подтвердили мою полную непричастность. «Так они поверили, что это сделал демон?» — прошептала я. «Они не поверили, но им пришлось принять этот факт», — ответил Тирк. «Артефактам правда невозможно солгать. Когда меня спросили, что там произошло, я ответил правду. «Можешь больше не переживать об этом», — заверил меня Тирк. «И что будет дальше?» — тихо прошептала я. «Как мы будем жить?» «Хороший вопрос», — вздохнул Тирк. «Я еще не говорил совету о своей женизьбе, но сообщил об этом своим сайердам». «Они не поверили», — сразу обозначил он. «Но, думаю, твоя беременность всех убедит. Ты говорил о том, что наши книги переписаны. Нужно что-то делать с этим». «Думаю, дракон поможет. Он ведь еще здесь?» — поинтересовалась я. «Куда ж он денется?» — пыркнул Тирк. «Попросил доступ в библиотеку, сидит над книгами». «Думаю, мне стоит увидеться с ним». Я приподнялась на локтях, собираясь встать. «Сейчас? Тебе же плохо!» — возмутился Тирк. «Да, но он до библиотеки доползу», — решила я. «Да ползешь, только если поешь хоть немного», — поставил условие император. Я отметила про себя, что Тиргу очень идет такое обращение. Оно подходит ему куда больше, чем сухое превосходство. «Вот, ваше величество, звучит...» «Тирг, погоди», — свесив ноги с кровати, я застыла. «Ты хочешь сказать, что я стану твоей императрицей?» Я так и замерла в нелепой позе. «Да», — твердо отозвался он. «Ты рада?» При слове «императрица» в голове рождаются картины XVII века, Тяжелые парики, еще более громоздкие платья, дворцовые перевороты, интриги и странная придворная жизнь. «А может, не надо?» — состроила я жалобную мордашку в глубине души, понимая, что мне уже не соскочить. «Ты хочешь вернуться в свой мир?» — с напряжением в голосе спросил Тирк, сидя спиной ко мне. Я поняла, что мой ответ очень важен для него. Если я откажусь от уготовленной мне роли, он это примет. Пусть со скрипом и болью, но отпустит. «Знаешь, сложно сказать?» — вздохнула я. Там привычная и понятная жизнь, а здесь... Здесь очень интересная жизнь», — улыбнулась я. «Как я успел понять, тот мир сильно отличается от нашего», — протянул Тирк. «Лена, боюсь, вход туда запечатан навсегда. Прийти сюда можно, но обратно...» Он вдруг замолчал. «Тогда зачем ты спрашиваешь меня, чего я хочу?» — грустно поинтересовалась я. «Пути назад все равно нет». «А если бы был, ты бы пошла?» — слишком быстро и резко произнес Тирк. «Я была бы рада жить на два мира», — призналась я. Ходить из одного в другой, пользоваться всеми благами и там, и там. «А ты не промах!» — хохотнул Тирк. «Знаешь, как удобнее всего устроиться?» Поддел он меня. «Знала бы я, как устроиться, приняла бы предложение императора и вышла замуж за предложенного им аристократа». Мечтательно вздохнула я, и от Тирга сразу отделилась волна напряжения. Его эмоции я стала чувствовать очень остро. «С чего ты взяла, что он бы выдал тебя за порядочного человека?» — фыркнул Сайрд, «Который, к тому же, стал бы хорошо с тобой обращаться». «Думаешь, он посмел бы поднять на меня руку?» — удивилась я. «Если этот верный человек моего дяди, знающий, что ты была моей женщиной...» — Тирк выдержал паузу. «Думаю, вряд ли этот брак стал бы для тебя счастливым». «А наш брак, как думаешь, он будет счастливым?» — в лоб спросила я. «Я могу пообещать, что не обижу тебя», — рассмеялся Тирк. «Буду защищать, беречь и обращаться самым наилучшим образом». Он умудрился незаметно переползти по кровати на мою сторону и обнять меня сзади. Такой простой доверительный жест, от которого на душе стало легче. «Тирк!» — позвала я после того, как мы какое-то время просидели в тишине. «А как демон проник в крепость? Ты ведь говорил, что она защищена!» Прозвучало, как упрек. «За это нужно благодарить твоего отца!» — едко отозвался Тирк, не разжимая рук. Когда он пробил брешь в пространстве Агура, трещина пошла и по защите крепости. Демону не составило труда проникнуть сюда. Хвала богам, он не смог просочиться в верхний мир. «Только в меня!» — не удержалась я. «Ты справилась с ним!» — Тирг зарылся носом в мои волосы. «Я никогда не видел ничего подобного. Ты удивительная, Лена. Я понял это еще с первой нашей встречи». «Еще бы!» — рассмеялась я, вспомнив, как выбросила из ложи того темного мага. «Кстати, а что там говорил Дима насчет своего договора с твоим дядей?» Даже не видя Тирга, я спиной почувствовала, как на его губах расплывается недобрая хищная улыбка. «Это очень интересный вопрос, моя Миара». Произнес он колючим голосом, будто что-то замышляет. Я и раньше отмечал, что все сложилось слишком удачно для моего дяди. Внезапная смерть отца от магического паразита, а затем мой призыв в крепость, активизация демонов и варкхов сразу после этого события. Я ведь и стал главным потому, что все старшие погибли в течение года после моей службы. «Думаешь, он намеренно пытался убить тебя?» Предположила я и с удивлением обнаружила, что блокотилась на тирга, и сижу, прижавшись спиной к его груди. Удобно, кстати. «Раньше я бы никогда не поверил, что смертный мог бы управлять темными силами», — покачал головой сарт «Сделки между демонами и смертными крайне редки, да и подробности их не разглашаются. Мне в голову не могло прийти, что император может заключить сделку с темной силой», — обреченно прошептал он. «Похоже, эта новость стала для него настоящим ударом». «Как брат мог убить брата? Я тоже не могу этого понять». «Они всегда не ладили», — отстраненно ответил Тирк. Отец часто повторял, что его брат словно обделён разумом и излишне одарён решительностью. Дурак, одним словом. Его руки сжались в кулаки. Он мертв, напомнила я ему, пытаясь успокоить этой новостью. Его игры свели его в могилу. Думаю, демон рассчитывал с помощью моего недалёкого родственника подобраться к крепости и дворцу, предположил Тирк. В любом случае, с того момента, как на трон сел брат моего отца, дела в империи пошли плохо. Варков стало больше, появились организованные преступления. Даже то нападение на Миар в ложе. Еще пятнадцать лет назад о таком и подумать было нельзя. Теперь все будет по-другому, — пообещала я, сжав его руку. При тебе все будет иначе. Ты наведешь порядок. Без тебя ничего этого не было бы. Тирк жал меня сильнее. Без тебя все Миары погибли бы, и нам от позора было бы уже не отмыться. Вряд ли кто-то вновь отдал бы дочь в Миары. Тогда вскоре погибли бы и мы. Возможно, на это был расчет демонов. Подобраться поближе «Нужно найти способ закрыть проход в их мир, ты же понимаешь?» вздохнула я. «Нужно». «Вопрос в том, как?» Тирк поцеловал меня в макушку. «Мне пора, а ты отправляйся в библиотеку. Вытряси из ящера все, что только можно». Подбодрил меня будущий император и подмигнул.